Глава 41. Между небом и землей словно началась война. Молнии десятками врезались в пустыню, превращая песок в озерца стекла. Гром гремел так сильно, что у меня вибрировали зубы. Казалось, я попал на концерт рок-группы, практикующей хэви-метал. А через разбитое окно дождь продолжал лупить по груди мебели. Поглядев на бурю за окном, Дэнни пробормотал. «Срань, господня!» Какой-то безответственный подонок убил черную змею и повесил ее на дереве, ответил я. Черную змею? Передав ему рюкзак и схватив ружье, я встал на пороге номера и оглядел коридор. Пурии еще не прибыли. Дэнни подпирал меня сзади. Ноги у меня горят после прогулки с пика мунда, а в бедро словно воткнули миллион иголок. не знаю, насколько меня хватит. Далеко тебе идти не придется.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 — А это что? — Влажные салфетки. Если я не вернусь, значит, меня убили. Подожди два дня на всякий случай. Потом открой дверь и доберись до автострады. Он вошел в кабину осторожно, опасаясь, что под его весом она рухнет вниз. — А как насчет? Куда мне писать? — Пустые бутылки из-под воды. — Ты думаешь обо всем. — Да, но потом я не смогу снова их использовать. Сиди тихо, как мышка, Дэнни, потому что если не будешь сидеть тихо, ты умрешь. — Ты спас мне жизнь, от.